В эти дни мне так и не пришлось опомниться. Дома я писал и переписывал свои отчеты, а видеть хотелось, да решительно все. В такой суматохе прошел март, вторая половина которого была отмечена для нас пышными празднествами. Я обещал Гретхен составить подробный и точный отчет о недавних торжествах и предстоящем дне коронации, который был уже не за горами. Меня предпочтительно занимало, как я буду ей рассказывать, а не что ей, собственно, расскажу. Все, что мне попадалось на глаза или на кончик моего канцелярского пера, я немедленно перерабатывал для этой ближайшей и единственной цели. Наконец настал вечер, когда я в довольно поздний час явился к ней, радуясь еще по пути тому, что мой нынешний отчет будет значительно лучше импровизированного. Но, как известно, неожиданность порой приносит больше радости, чем подготовленный и хорошо продуманный эффект. И на этот раз я застал здесь все то же общество, но еще и нескольких человек, мне незнакомых. Все они вскоре уселись за карточный стол. В каспидной доске прошли со мной только Гретхен и младший из братьев. Славная девочка, она примило заметила, что ей, уроженке других мест, было очень приятно пользоваться во время торжеств теми же правами, какими пользовались жительницы Франкфурта, и таким образом не упустить ничего из этого единственного в своем роде зрелища. Она выразила мне также горячую благодарность за то, что я о ней позаботился и заблаговременно уведомил ее через Пилада что ей повсюду обеспечен доступ благодаря раздобытым мною билетам, моим дружеским связям и протекциям. Наибольшее удовольствие ей доставил рассказ об имперских сокровищах. Я пообещал, что мы, если удастся вместе, пойдем смотреть их. Гретхен сделал два-три шутливых замечания, узнав, что молодому королю уже примеряли коронационные одежды и корону. Я знал, откуда она будет смотреть на торжество коронации, и вкратце рассказал ей, на что следует обратить особое внимание, и что всего лучше будет видно с ее места. За этими разговорами мы позабыли о времени. Между тем было уже за полночь, когда я собрался уходить и как на грех обнаружил, что не взял с собой ключа от дома. Войти в дом, не перебуди всех, «Было невозможно. Я сказал Гретхен о своем затруднении. Что ж, — отвечала она, — ничего плохого тут нет, по крайней мере, компания не расстроится, и мы всю ночь просидим вместе. Как оказалось, та же мысль уже пришла на ум и ее родичам, так как они не знали, где устроить на ночь своих, приехавших издалека, гостей. Решено было, что мы остаемся» гретхен ушла была варить кофе, но, заметив, что свечи догорают, вернулась с большой медной лампой, заправленной плававшим в масле фитилем. Кофе подбодрило нас на часок-другой, но постепенно все стали клевать носом, разговор осяк, мать заснула в кресле, незнакомцы, устав с дороги, прикорнули где попало. Пилат со своей красоткой забились в угол. Она дремала, положив голову ему на плечо. Он тоже недолго бодр стол. Младший из братьев, сидевший напротив нас за столом с аспидной доской, спал, уткнувшись носом в скрещенные на столе руки. Я сидел у окна, а Гретхен рядом со мной. Мы тихонько переговаривались. Наконец и ее сморил сон. Она склонила головку мне на плечо и уснула. «Итак я один бодрствовал в этом странном положении, покуда добрый братец смерти не смилостивился и надо мной. Я проснулся, когда было уже совсем светло, Грефхен стояла перед зеркалом и оправляла свой чепчик. Со мной она обошлась ласковее, чем когда-либо, и, прощаясь, сердечно пожала мне руку. Я прокрался к дому окольным путем». Ибо со стороны малого оленьего оврага отец к неудовольствию нашего соседа велел проделать в Бранду Маури маленькое оконце. Мы никогда не возвращались с этой стороны, если не хотели, чтобы он нас заметил. Всегдашняя моя заступница-мать объяснила мое отсутствие за утренним чаем ранней прогулкой. И посему никаких неприятностей из-за этой невинной ночи для меня не воспоследовало. Вообще-то, весь разнообразный мир, меня обступивший, я воспринимал, так сказать, чересчур просто. Я не знал других интересов, кроме наблюдений за внешней стороной событий, других занятий, кроме возложенных на меня отцом и господином фон Кенигсталем, каковые, правда, помогали мне глубже проникнуть во внутреннюю суть происходящего». Не было у меня и других привязанностей, кроме Гретхен, или каких-либо других желаний, кроме желания все хорошенько разглядеть и потом пересказать и объяснить ей увиденное. Иной раз, когда мимо меня проходила процессия, я уже бормотал себе под нос мое будущее описание, стремясь не упустить ни единой подробности, лишь бы заслужить похвалу моей красавицы. Одобрения других были для меня не более, как доверском. Правда, меня представляли многим высоким и знатным особам, но, во-первых, в те дни никто не имел времени подумать о другом, и, во-вторых, взрослые не всегда умеют подойти к молодому человеку и толком в нем разобраться. Впрочем, и я не очень умел показать себя с выгодной стороны, и потому заслуживал скорее их благосклонность, нежели одобрение. То, чем я занимался, я усваивал до конца, но никогда не задавался вопросом, представляет ли все это интересы для других. Я бывал то не в меру оживлен, то уж очень тих, в зависимости от того, привлекали меня мои собеседники или отталкивали, а потому меня считали, пусть подающим надежды, но все-таки чудаком. Наконец настал день коронации. 3 апреля 1764 года. Погода благоприятствовала празднеству, и весь народ пришел в движение. Мне вместе с нашими родственниками и несколькими друзьями было предоставлено место в самом Ремере, на одном из верхних ярусов. Оттуда все было отлично видно. Мы с позаранку отправились туда, и сверху, так сказать, с птичьего полета смотрели на приготовление, вчера еще виденные нами вблизи. Внизу под нами был устроен фонтан с двумя огромными чинами, справа и слева. Большой двуглавый орел, водруженный на постамент, изливал из одного клюва красное, из другого — белое вино. Подальше была насыпана целая куча овса. Напротив стояла сколоченная из досок хижина, которые вот уже несколько дней на гигантском вертеле, укрепленном над раскаленными углями, жарили истекавшего жиром быка. Все входы в ремер, а также выходы на прилегающие улицы, были загорожены с двух сторон и охранялись стражниками. Большая площадь постепенно наполнялась народом, толкотня и движение в толпе все росли, так как люди бросались то в одну, то в другую сторону, где происходило или ожидалось нечто новое и интересное. При всем этом над площадью стояла относительная тишина, и когда ударил на бат, народ, казалось, застыл в изумлении и трепете. Взгляды тех, кто мог сверху обозревать площадь, прежде всего приковал к себе двигавшийся по направлению Крёмера поезд с имперскими регалиями, которые везли представители Ахина и Нюрнберга. Священные эти предметы возлежали на переднем месте в карете, депутаты же на почтительном расстоянии от них занимали заднее сиденье. Вот три курфюрста уже проследовали в собор. После вручения регалий курфюрсту Майнскому корона и меч немедленно отвозятся на императорскую квартиру. Обряды и всевозможные церемонии продолжают занимать главных действующих лиц, равно как и всех присутствующих в церкви, о чем нам, посвященным заранее, было известно. На наших глазах послы проехали в Ремер, откуда вышли унтер-офицеры с балдахином, который и понесли на императорскую квартиру. Тот же же вскочил на коня наследственный маршал граф фон Паппенгейм, Красивый стройный мужчина, которому к лицу был испанский наряд, богато расшитый камзол, золотая мантия, высокая шляпа с перьями на длинных развивающихся волосах. Он трогает коня, и за ним под трезвон всех колоколов к императорской квартире направляется кавалькада посланников, еще более пышная, чем в день избрания. Хочется, конечно, побывать и там, но нельзя же разорваться на части». Вместо этого мы начинаем рассказывать друг другу о том, что там предположительно происходит. Вот император уже облачается в кесарские бармы, новый наряд по точному образцу облачения королингов. Наследственные чины, приняв имперские регалии, садятся на коней. То же самое делают император в своем облачении и римский король в испанском платье. Покуда все это совершается, головная часть растянувшейся процессии уже поравнялась с нами. Глаз так утомлен толпою богато одетых прислужников, чиновников разных ведомств и горделиво выступающих дворян, что когда послы-избиратели, наследственные чины и, наконец, под пышным балдахином, несомым двенадцатью старшинами и членами городского совета, император в романтическом одеянии и ашую, чуть полодаль его сын в испанском костюме, словно бы вплыли в поле нашего зрения на медленно ступающих конях, мы уже с трудом воспринимаем это зрелище. Как бы хорошо чудодейственным заклинанием хоть на миг остановить прекрасное явление, но царственный поезд неудержимо уходит вдаль, а освободившееся пространство немедленно заливают волны народа. Почему-то опять начинается толчия и давка. Со стороны рынка открывают новый проход к Рёмеру и устанавливают помост, по которому двинется процессия по выходе из собора. О том, что происходило в соборе, о нескончаемых церемониях, предворящих и сопровождавших миропомазание, Коронацию и посвящение в рыцари, мы впоследствии с удовольствием выслушивали рассказы тех, кто пожертвовал многими другими зрелищами, чтобы там присутствовать. Мы же тем временем, не сходя с места, ели свой скромный завтрак, ибо в этот торжественнейший из дней должны были довольствоваться холодными кушаниями. Зато все прихватили с собой самое старое вино из семейных погребов. И, по крайней мере, хоть в этом отношении по-старинному отпраздновали старинное празднество. Между тем всеобщее внимание на площади стал привлекать помост, покрытый красным, желтым и белым сукном. Теперь нам предстояло увидеть императора, ранее виденного в карете и затем верхом на коне, идущим пешком. И странное дело, последнее радовало нас пуще всего. Такое его появление перед народом казалось нам самым естественным и достойным. Пожилые люди, бывшие на коронации Франца I, рассказывали, будто красавица из красавиц Мария Терезия смотрела на это торжество с балкона дома Фраунштейнов, что рядом с Ромером. Когда ее супруг в столь необычном наряде вышел из собора, представ перед нею как бы призраком Карла I, и, шутя, поднял обе руки, показывая ей державу, скипетр и свои странные перчатки, она раздразилась долгим смехом, обрадовавшим и растрогавшим всех зрителей. Ведь народ сподобился увидеть простые, сердечные отношения супружеской четы, первейшие в христианском мире. Когда же императрица стала махать платком, приветствуя своего супруга, и громко крикнула «Виват!» Восторгу и ликованию народа, казалось, не будет предела. Радостные клики долго не смолкали над площадью. Но вот колокольный звон и передовые длинного шествия, неторопливо вступившие на пестрый помост, возвестили нам, что все уже свершилось. Внимание зрителей напряглось более чем когда-либо. Мы же тем лучше могли сейчас разглядеть процессию, которая направлялась прямо на нас. Как и всю заполненную народом площадь, мы видели ее отчетливо, словно бы на плане. Только что в конце уж слишком тесно сгрудилось великолепие, ибо посланники, наследственные чины, император и король под балдахином, трое духовных курфюрстов, примкнувших к поезду, одетые в черные бургомистры и советники, Тканное золото-балдахина все слилось воедино, и в своей роскошной гармонии как бы управлялось единой волей, чтобы под звон колоколов предстать перед нами некой осиянной святыней. Политически-религиозным торжествам присуща большая прелесть. Мы воочию видим земное величие в окружении символов своего могущества, склонившимся перед величием небесным. Тем самым оно как бы являет нам единство того и другого. Ведь и отдельный человек познает и доказывает свою родственность божеству, лишь покорствуя ему и поклоняясь. Ликующие крики, донесшиеся со стороны рынка, подхватила толпа на большой площади. Неистовая виват, грянула из тысяч и тысяч глоток, И стольких же надо думать сердец. Ведь этот великий праздник в глазах народа был залогом длительного мира, каковой и вправду на долгие годы установился в Германии. Еще за несколько дней было во всеуслышание объявлено, что ни помост, ни орел над фонтаном не будут, как прежде, отданы на произвол толпы. Никто не должен к ним прикасаться». Сделано это было, чтобы предотвратить несчастные случаи, неизбежные при подобных неистовствах. Но ничего не принести в жертву разрушительным инстинктам черни все же не сочли возможным, а посему несколько специально отряженных людей, идя вслед за процессией, снимали сукно с помоста, скатывали его и высоко подбрасывали воздух. Это привело хоть и не к беде, но к весьма комическому происшествию. Дело в том, что сукно развернулось в воздухе, и, упав, накрыло немалое число людей. Те, кому удалось схватить его за концы, тянули его к себе и сбивали с ног, оказавшихся посередке. Последние запутывались еще хуже и, стремясь выбраться, прорывали или прорезали сукно. Так что большинство уносило с собой лишь лоскутки, освещенные стопами монахов. Я недолго смотрел на эту дикую потеху и поспешил по разным лесенкам и переходам спуститься со своей вышки вниз на большую лестницу ремера, по которой должна была подняться вся знатная и великолепная толпа, до сих пор виденная нами лишь издали. Большой давки не было, и во все входы в ратушу хорошо охранялись. И я благополучно пробрался наверх к железным перилам. Теперь главные действующие лица, поднимаясь по лестнице, проходили мимо меня. Свита же шла по нижним сводчатым переходам. Лестница имела три поворота, так что я мог со всех сторон рассмотреть проходящих. Под конец даже на совсем близком расстоянии. Но вот поднялись по лестнице и оба монаха. Отец и сын одеты одинаково, словно менехмы. Менехмы — неразличимые друг от друга близнецы из одноименной комедии римского писателя Плафта. Парадное одеяние императора из пурпурного шелка, усыпанное жемчугом и драгоценными камнями, а также корона, скипетр и держава слепят глаза. Все новое, но исполненное с большим вкусом и точно воспроизводящее старинное императорское одеяние. Движение императора свободны и непринуждены. На прямодушном важном лице доброе выражение отца и величественное императора. Молодой король, напротив, едва тащится в своих тяжких бармах, усыпанных драгоценностями Карла Великого. Он кажется ряженным и время от времени, посматривая на отца, не может удержаться от улыбки. Корона, которую пришлось подбить толстой подкладкой, словно крыша с навесом возвышается на его голове. Далматика и стола, как ни они скроены и прилажены, тоже не имеют достойного вида. Далматика и стола. Далматика облачения пап, кардиналов и епископов. На торжественных богослужениях носилась и германо-римскими императорами при коронации. Стола здесь узкая полоса из лототканной парчи, перекинутая через плечо над Далматикой. Скипитор и держава были восхитительны, но нельзя отрицать, что их хотелось бы видеть в руках человека более мощного, которому лучше пристали бы бармы и королевская мантия. Едва врата большого зала закрылись за августейшими особами, как я ринулся на свое прежнее место и не без труда спровадил какого-то малого, уже успевшего на него усесться. Сейчас была самая пора занять место перед окном, ибо удивительнейшее из того, что предстояло увидеть, должно было вот-вот свершиться. Весь народ повернулся к Ремеру, и новые крики «Виват!» известили нас о том, что император и король в своих торжественных облачениях показались народу в балконном окне большого зала. Но не они одни давали сейчас представление. Перед их глазами тоже разыгрывался редкостный спектакль. Начался он с того, что красивый и стройный наследственный маршал вскочил на коня. Меча при нем больше не было. В правой руке он держал серебряную мерку, в левой жестяной совок. Он направил коня загородок кучи овса, сунул в нее совок, насыпал мерку сверху, сравнял овес рукою и величаво повернул назад. Считалось, что императорская конюшня теперь обеспечена овсом. Засим в тот же угол направился на своем коне наследственный камергер и вернулся с серебряным рукомойником – кувшином и полотенцем. Но еще занятнее показался зрителям наследственный стольник, явившийся за куском жареного быка. Держа серебряное блюдо в руке, он проехал к дощатой кухне и, накрыв его крышкой, проложил себе дорогу обратно в Ремер. Затем настал черед наследственного виночерпия, подскакавшего к фонтану, чтобы набрать вина. Императорский стол теперь был снабжен, и все глаза устремились на наследственного казначея, который должен был разбрасывать монеты. Он тоже сел на статного коня, к седлу которого вместо кабур для пистолетов были приторочены два роскошных кошеля с вышитыми на них гербами пфальца. Едва тронув коня, он запустил руки в эти сумы и стал щедро сыпать направо и налево золотые и серебряные монеты, взблескивавшие в воздухе веселым металлическим дождем. Тысячи рук мгновенно метнулись вверх, ловя императорские дары, а стоило монетам упасть, как толпа бросалась на землю и начиналась свалка. Поскольку все это повторялось по мере того, как казначей ехал дальше, Зрители немало повеселились. Наивысшие точки суматоха и свалка достигли, когда он бросил на землю и самые кошели, ибо кому же не хотелось завладеть наивысшим призом. Монархи удалились с балкона. Сейчас вновь должна была быть принесена жертва толпе, при таких оказиях предпочитавшей добывать дары силой, чем принимать их со спокойной благодарностью. В старые, суровые и грубые времена существовал обычай тут же на месте отдавать народу овес после того, как наследственный маршал взял свою долю, фонтаны кухню после того, как взяли, что им положено, наследственный виночерпий и стольник. И хотя на сей раз во всем старались соблюсти порядок и миру, старинные злостные шутки все же имели место. Стоило, например, одному взвалить себе на спину мешок обса, как другой прорезал в нем дырку и тому подобное. А из-за жареного быка, как старь, разыгрывалось целое побоище. Взять его можно было только целиком. Два цеха мясников и копатчиков, согласно традиции, несли караул возле него, так что только кому-нибудь из них и могло достаться гигантское жаркое. Мясники числили за собой преимущественное право на быка, ибо неразрубленным приволокли его на кухню. Кабачики же основывали свои притязания на том, что кухня была построена вблизи их цехового помещения, а также на том, что в прошлую коронацию победа осталась за ними. В память о чем из-за решеченного окна дома цеховых собраний и по сю пору торчали рога добытого сбоя быка. Оба цеха были достаточно многолюдные, а люди в том и в другом достаточно дюжи. За кем на этот раз осталась победа, я запамятовал. Но поскольку подобные празднества обычно заканчиваются каким-то опасным и страшным происшествием, мы теперь пережили поистине жуткие минуты, когда народ стал разносить в щепы дощатую кухню. На крыше ее вдруг оказалось множество людей, неизвестно, как туда взобравшихся. Они срывали доски и швыряли их вниз. Издали казалось, что они вот-вот обрушатся на головы непрерывно умножавшейся толпы. Крыша была сорвана в мгновение ока. Несколько человек раскачивалось на стропилах и балках, сились вырвать их из пазов. Многие продолжали суетиться наверху, в то время как опоры были снизу уже подпилены. остров здания качался то в одну, то в другую сторону, грозя вот-вот рухнуть. Те, что почувствительнее, спешили отвернуться, народ, замирая, ждал беды. Никто, однако, не изувечился, и, несмотря на азарт и применение грубой силы, все сошло благополучно.